Утром едва разбудили Купчика. Его голова будто налилась свинцом, в ушах гудела. Он поднялся, посидел, все так же свесив на грудь голову, но стало скверно, опять прилег. — Кураслепов, болен, что ли? — спросил его пришедший с проверкой надзиратель. — Так точно, за сказал тот. — Глаза ломит, голова... Мне бы капли в чемодане. Ночью Мадан был пуст. В камере начался повальный обыск. Однако дело сделано чисто. Хапанное сегодня же уплывет на рынок, а завтра ночью воры будут делиться барышами. Амелька вплотную сдружился с Денисом. Культурник Денис начитан, развит. Он даже писал для местных журналов неплохие рассказы. Он решил перевестись в один из столичных домов заключения и подал соответствующую просьбу прокурору. Срок его отсидки должен скоро кончиться. Денис подумывал попасть в высшую школу. Амелька-схимник продолжал глотать книги, делал из них выписки в свой дневник. Наряду с чужими афоризмами и мыслями в дневнике попадались печальные воспоминания о бессмысленно погибшей матери, покаянный вопль Амельки. На этих страницах чернила растекались от слез. Он непоколебимо верил в свои силы, в то, что пройдут сроки, и он станет упорным трудом зарабатывать деньги. Но для кого же ему жить, трудиться? Ведь матери нет, и некого обрадовать, что испытание для него кончится, что снова станет человеком. «Жить и трудиться будешь для людей», – подсказал ему Денис. Амелька упорно думал над этими словами. Что есть люди? Обида ему была от людей и горе. Он помнит мужиков, однодеревенцев, Луку, Петра, Игнатия, Прова. Они вышвырнули Амельку вон, как мусор. Они разлучили его с матерью, и вот через них, через них матери не стало. Или взять его отца, рабочего. Кто убил его? Белогвардейцы, предатели, тоже люди. А каких людей он видел, толкаясь под трущобам? Получал ли он от них бескорыстную помощь, умный совет, хоть маленькую ласку и внимание? Нет. Зато на воле он нередко наблюдал расфуфыренных барынь. У них на руках одеты в шелковые чепчики, в бантики, глазадые, кругломордые собачонки. Барыни пичкали их шоколадом, печеньем и с брезгливой ненавистью фыркали на таких, как он, Филик и Амелик. Для них пес дороже человека, и это люди или сытые торгаши, или приезжавшие на базар крестьяне, в руках кнут за пазухой камень. Попробуй украсть голодный человек две-три картошки. Убьют, не крякнут. Правда, он видел и трудящихся, но не задумывался над их жизнью. Он тогда не знал цены труду, не понимал назначения человека. Он считал в то время, что трудятся лишь одни глупцы, в пользу сытых и довольных, что цель жизни есть бездельная свобода, Или взять окружавший его двуногий зверинец, убийца Ванька-граф, беззлобый чечетка, Петька-маз, Чумовой, Дунька-петр и многие другие. Вот люди, вот зверье. Так для кого ж Амелька, войдя снова в жизнь, будет трудиться? Для этих людей, будь они все прокляты. Так, взлетая и падая в бездну, качалось мрачное настроение Амельки. Он стоял на распутье. Он не знал, что ответить самому себе, какой укрепой сцепить себя с людьми. Такое неустойчивое состояние духа за последнее время гнило Амельку день и ночь. Он неослабно ждал воли, разумного труда, но этот естественный порыв всякий раз неотвратно упирался в стену противоречий, разлада с самим собой. Вопрос, для кого жить и стоит ли вообще жить, оставался без ответа. Разумный Денис, включивший себя в круг Амелькиных недоумений, пытался помочь ему в этом разобраться. Опираясь на усвоенную им политграмоту и вытекавшую из нее современную мораль, Денис говорил Амельке, «Ты, товарищ Схимников, рассуждаешь вполне помещански. Ты будешь трудиться не для Петра, Сидора, Карпа в отдельности. Ты будешь трудиться на потомство, на все человечество в общем и целом». «На человечество! Запомни это!» Амелька, сжав ладонями виски, нервно крутил пальцами вихрастые свои волосы. Культурник Денис колупал бородавку на своем калмыцком желто-сером лице. «Ты утверждаешь, товарищ Схимников, что люди тебе враги. Это неправильно. Ведь пролетариат не враг тебе, а друг!» У тебя есть и должны быть, как и у всякого сознательного, классовые враги. Понимаешь? Классовые. Это да. Мне хотелось на мать работать. На Настасью Куприяновну, если бы жива была. Вот я о чем толкую. Робея и удивляясь, почему он робеет, сказала Мелька. На мать, значит, в том числе и на себя. А где ж целеустремление в мировом масштабе? Это узко, товарищ. Это помещанский... «Перед тобой ни мать, ни брат с сестрой. Перед тобой человечество. Человечество!» Денис, захлебнувшись распиравшим его внутренним восторгом, вскинул руку с вытянутым пальцем так порывисто, что сопревший под мышкой Френч треснул. Амелька утвердительно кивнул головой. Но в его серых глазах мелькало недоумение, хлябе внутренних противоречий. Понятие «мать» и «человечество» заслоняли друг друга. Вели ревнивый спор, взаимно уничтожаясь и вновь вспыхивая в каких-то бесформенных враждующих между собой тенях. В уме одно, а вот тут другое. Ударив себя в сердце, глухо сказала Мелька. Вполне понятно. Не раздумывая, ответил Денис. Ты еще не изжил в себе предрассудки. И живешь, все будет ясно. Да как изжить-то? С раздражением на самого себя и на Дениса спросила Мелька. «Очень просто», — сказал Денис, и взглянул на свои часы при запястье. «Сейчас мне некогда. Эвред, коллегию надо. А я тебе дам учебник и словесную инструкцию. Тогда все поймешь. Но прежде всего, когда выйдешь на волю, свою упадочную фамилию схимников бросай к чертям. А бери, например, Емельян Пугачев. Это будет диалектически приемлемо. Или Емельян Бодрый. Или еще как. «Вообще можно выдумать нечто подходящее, логически вытекающее. Вообще, если рассматривать твою теперешнюю фамилию как тезис, то новая неизбежно должна быть антитезис». Амелька растерянно хлопал глазами и пыхтел. «Уж я выдумаю», – вздохнув, сказал он. «Вот-вот, от фамилии многое зависит. Другой раз она, как чертов ярлык. Например, рассказывал один заключенец, была у него фамилия Смерть. Ну и что же?» Ни в одно учреждение поступить не мог. Многие начальники из подмазавшихся с большим предрассудком, с суеверием и боялись его брать. Тогда он переменил фамилию на радостный и сразу же получил место. Денис схватил охапку журналов и вышел из камеры. Вскоре были проводы любимого культурника в столицу. Камера отпускала его с нескрываемым сожалением. Заключенцы собрали ему в дорогу 40 рублей, растроганный Денис сказал. «Мне недороги деньги, а приятно ваше отношение к человеку, к товарищу. Желаю вам скорее освободиться и стать людьми, полезными нашей стране». Амелька отпросился в отпуск, провожал Дениса на вокзал. «Пиши. Не забывай. Буду. Только вот что. Ах, черт. Второй звонок. Ну, прощай. Иди в жизни прямо, не сбивайся». Закончил Денис. Мудрым стариковским тоном и вскочил в вагон.